Глава девятнадцатая. Место аварии. Когда за тёмными воротами промелькнул и остановился силуэт черепахи, мора перебежала сад и выскользнула наружу. Было уже поздно. По магистрали изредка, округло и гладко сверкнув кабиной, пролетал челнок. Сады бесформенными громадами поднимались над изгородями, ощерив острые ветки, выглядывали меж наружу. Сбоку и сверху, будто заглядывая через плечо, Как-то неровно чередуя темные и озаренные светом ярусы, торчала ось. Судя по координатам, главный храм находился совсем недалеко, и Мора надеялась вернуться домой до отбоя. Новостные сводки, которые она наскоро просмотрела в архиве, толком не помогли. Сплошь короткие, в одну-две строки, они сообщали об обыкновенной аварии, но ни слова не говорили про поломанные ветки или тех, кто управлял черепахами. Лучше было взглянуть на место происшествия своими глазами. Но Мора понимала, что окончательных ответов ей эта поездка не даст. Встретить Ицу собственной персоной в парке у храма Мора не надеялась. Она видела её в зале с древом, и в том, что это древо находится на оси, она не сомневалась. Но уж туда море было не попасть. Оставалось только собирать реальные улики, а не надеяться на то, что ей привиделось в обморке Забравшись в кабину, Мора приложила ладонь к сенсору и попыталась сосредоточиться. Ей так хотелось, чтобы черепаха её послушалась, что от волнения у неё затряслись руки. Кабина всё же качнулась, скрежетнула днищем по магистрали, но полетела так медленно, что пешком получилось бы быстрее. «Ну уже Мора попыталась выкинуть из головы все мысли, но вместо этого они заскакали ещё быстрее. «Что от неё нужно Таю?» Госпожа Таара плакала? Почему? Стоит ли верить Хенни? Черепаха притормозила у ограды и потянулась тупым носом к прутьям. Неторопливо приоткрыла рот и, захватив кончик крупного глянцевого листа, задумчиво сомкнула челюсти. — Да ты шутишь! Мора шлёпнула по панели, но черепаха даже не оглянулась. — Ну хорошо! Мора вдохнула и выдохнула. Села поглубже в кресло, она мягко приняла её бёдра и положила руки на холодный, скользкий металл сенсора. Не так уж и трудно управлять челноком. Он не съедет с магистрали, не врежется в стенку. Это живое существо, оно соображает. И сейчас нужно просто немного подтолкнуть его, напомнить. Но эти мысли... Как много мусора! Вдруг явственно прозвучало у неё в голове. Мора вздрогнула и отдёрнула руку от панели. Черепаха косилась на неё и неторопливо, задумчиво пережёвывала лист. Она же не подслушивала мысли черепахи, правда? Госпожа тара говорила, что эта связь устроена совсем по-другому. «И как ты со всем этим управляешься?» — шепнул кто-то в правое ухо. Мора вскочила из кресла и отступила от панели подальше. Челнок легко накренился под её весом, но тут же выровнялся. «Слишком много всего. Зачем тебе столько?» «Кто здесь?» — прошептала Мора. Она не закрыла купол, и голос мог доноситься с магистрали, только вот там было пусто. Ни челнока, ни запоздалого прохожего, перебегающего вдоль оград по узкой пешеходной тропке. В саду, у которого остановилась черепаха, тоже не мелькало теней. За тонкой почти кружевной прослойкой кустарника начинался гладкий, пустой, как сама магистраль, газон. Не было никого, кроме Моры и в кабине, а поверить в то, что она в заправду читает черепашьи мысли — Мора не могла. «Смотри, не взорвись!» Шепнули где-то позади. Мора резко обернулась. «Никого. Может, на это они и рассчитывают?» «Покажись!» — крикнула Мора. «Это голограмма, мобус, какая-нибудь технологическая штука, к которым привыкли здесь на Первом кольце. Иначе и быть не может. Она не сходит с ума, это было бы слишком. Взрываться ей еще рано». «Ты не ты!» Снова прозвучал голос, и Мора прикусила губу. Она вдруг поняла, что не может найти источник звука, только потому, что его нигде рядом нет. Голос у неё в голове. «А я? Не я!» Мора опустила глаза. На сенсорной панели челнока тлели зеленоватые искорки. «Ты ошибка!» Мора смотрела на панель, не отрываясь. Она ждала, что пальцы вот-вот начнёт покалывать, что в груди станет тесно, а в ушах зазвенит. Но видение никак не приходило. Искорки затухли, так и не разгоревшись. «Где ты?» — выкрикнула она, но голос не отзывался. «Не молчи!» — Мора подалась к панели, схватилась за неё, пытаясь поймать последние искры, но они и стаяли. Видение в этот раз пришло словно бы наоборот. Теперь Итса побывала в голове у Моры, а в том, что она слышала именно Итсу, Мора не сомневалась. А может, и перед фестивалем случилось нечто похожее? но тогда Итца молчала. «Ну, знаете Мора стукнула кулаком по панели, и челнок повело в сторону. Черепаха встрепенулась, уставилась вперёд и медленно заскользила над магистралью. Не снимая рук с сенсора, Мора села обратно в кресло и выдохнула. «Что если видение и слова Итцы про ошибку связаны с отметиной Моры? Может, это из-за неё? Она видит больше, чем следует, и именно поэтому к ней приходят видение Итцы?» Но как со всем этим связано древо, если предположить, что видение вызывает именно оно? К тому же Мора никак не могла разобраться в том, как эта ица появилась на свет. Мора видела её в первые минуты. Она в этом не сомневалась. Та странная заторможенность в теле, будто не смазанность шарниров, непроработанность мышц. Она всё это помнила, как будто сама вставала из того контейнера, заполненного липкой, вязкой жидкостью. Но вместе с тем Мора прекрасно помнила, как Итса обвинила Рея во лжи. Будто бы она родилась совсем не у него на острове, а здесь. На острове моры Иначе зачем бы её сюда так тянуло? Но как это возможно? Теперь ещё этот голос, а вместе с ним новые загадки одна за другой. Как же всё это надоело. Как же хочется с кем-то обо всём этом поговорить. Море казалось, что ещё немного, и от собственных мыслей она и правда взорвется. Рэй опоздал. Когда он добрался до парка, его встретили только обрывки цветной ленты, которую протянули через сад сразу за молельней. Затоптанные дорожки, развороченные лужайки и полная тишина, будто ножом отрезала и транспортные пути, и витрины, и улочки, пульсирующие светом и цветом где-то далеко позади. Ни толп, ни репортеров, ни зевак. В прогалине, нигде еще утром лежали черепахи, Было черно и пусто. Только топорщились над головой переломанные ветви. Трава кое-где темнела от пятен крови, землю выворотила, но от челноков не осталось ни осколка. Их такие тяжелые, огромные, смахнули, как пылинки щеткой. Рейс навал от куста к кусту, от дерева к дереву, и не верил своим глазам. Как он мог не подумать о своем возвращении? Как мог он упустить такую очевидную, такую само собой разумеющуюся деталь. И как мог он настолько отдаться погоне за своим питомцем, а теперь ему казалось, что яйца ничуть не неразумнее сбрендившая от обретенной свободы глотки что позабыл о самом главном — он не забрал Тойль. А это значит, что если он не найдет черепах, а их, несомненно, даже мертвых будут изучать вдоль и поперек, то он не просто не вернется домой. Он поставит под угрозу, Самый большой секрет своего народа. Сын Магнума называется. Рэй всплеснул бессильно руками и рухнул на скамье у дорожки. Теперь ему казалось, что перспектива попасться на глаза наблюдателям не так уж и плоха. То, что он нарушил режим отчуждения без особого на то разрешения, больше не выглядело серьёзным проступком, когда Рэй думал о то или А потом он краем глаза увидел в конце аллеи чью-то фигуру и вздрогнул. Если его появление свяжут с падением черепах, его бросят в какой-нибудь застенок. А из него Рэй уж точно не сможет разобраться с тем хаосом, в который погрузил этот остров, и на который, вполне вероятно, обрёк икаоритов. Но фигурка была одинокой и, казалось, вовсе не собиралась бросаться на рея вытягивать из него сенсационные признания или куда-то тащить. Просто какая-то девчонка, которая из любопытства заглянула за цветную ленту. Здесь же что-то случилось. Правда, для прогулок было поздновато, а когда девчонка слегка повернулась и свет с транспортного пути очертил край её скулы, Рэй перестал дышать. «Стой!» — он вскинул руку и, взрыв ботинком камешки на дорожке, рванулся к ней. Итца попятилась и, развернувшись, канула в темноту. В конце аллеи деревья сплетали ветвями тень, надёжно скрывая парк от любопытных глаз. Недаром приземление челноков не заметили ни на путях, не в молельне. «Подожди!» Рэй долетел до конца аллеи, выскочил из-под сеней деревьев и побежал вдоль клумб, а потом по дуге вокруг храма. Ему показалось, что знакомая фигура мелькнула где-то впереди, за кустами, но когда он выскочил из-за ограды на транспортный путь, ничего, кроме пустого челнока, не увидел. Черепаха мерно покачивалась у дорожки, в кабине никого не было. Рэй поискал вокруг, заглянул за изгородь, вернулся обратно к челноку, И снова сунулся внутрь, но и след простыл. Мимо пролетел другой челнок. Крупный, быстрый, с открытым куполом. Изнутри раздавались обрывки нескладной песни. Её горланила компания на веселе. Рэй проводил их взглядом и бессильно обернулся к молельне. Тишина, которую наполнял только отдалённый гул с других транспортных путей, сомкнулась вокруг и завибрировала. Пустой челнок у дорожки всё покачивался когда черепаха ленива, будто ради развлечения, помахивала ластой. «Яйца!» — ночь поглотила его крик, не оставив даже эхо. «Яйца!» Рэй вернулся за ограду, обошёл здание и заново обшарил кусты. Потом осторожно заглянул в молельню, ему совсем не хотелось снова болтать с местным проповедником, и обижал помещение. Никого. Тогда он вышел в парк и окинул взглядом тёмные дорожки. Искать в темноте было не лучше, чем на Абум в середине дня, но Рэй не собирался. Он видел яйцу Она была где-то здесь, только надеялась его обдурить. Зачем, почему, что у неё на уме? Рэй уже больше не понимал. Зато понимал другое. О создании Итси он уже горько жалеет. Ещё подъезжая к храму, Мора поняла, что она уже бывала сегодня здесь. Это и есть центральный храм. Сюда она заходила говорить о метке богов со служителем. И именно здесь поразилась необычайному столпотворению. Так вот о чём говорил брат Харус. Он же упоминал о каком-то происшествии, из-за которого в храмовый парк не пускали даже его. Теперь её встретили полнейшая тишина и безлюдье. Когда она шагала по дорожке вглубь парка, хруст камешков под её ногами казался оглушительным. А потом... На неё бросился тот странный парень, и Мора чуть не провалилась от страха до самого третьего кольца. Кто он? Что ему нужно? Зачем он здесь, когда вокруг ни души? Только выскочив на магистрали и порядочно отбежав прочь, в челнок она запрыгнуть не успела, а о том, чтобы быстро его запустить, и думать было нечего. Она поняла, как сильно перепугалась и как глупо это, наверное, выглядело. Может, это был служитель, и он просто совершал обход территории. В конце концов, Днём здесь творилось неизвестно что. Теперь ясно, что случилось на фестивале Синей Звезды. То световое представление, которое в сводках новостей потом назвали грозой, вызвало падение черепах Рея и Ицы. Они нарушили атмосферу острова, именно поэтому её так сотрясали жуткие молнии. А потом этих черепах из храмового парка ликвидировали. Оттого здесь и собралась толпа зевак. Если бы Мора знала, может, она встретила бы здесь Ицу, И Рея Мору передёрнула. А уцелел ли он при приземлении? Жив ли он? Или его тело забрали вместе с челноками? Или, может, это он сейчас бродит призраком по тёмному парку? Но таких совпадений не бывает. Черепах давно убрали, Рею тут делать больше нечего. Нет. Тот человек был или служителем, а душеспасительных бесед море хватило, или психопатом. ну кто ещё мог гулять по такой тьме? Возвращаться, чтобы посмотреть на те самые переломанные деревья, о которых упомянула Хэнна, море не хотелось. Она оглянула поверх крыш на свечку оси. Почти все огни там погасли. Остался один ярус высоко наверху, в самом небе. Мора представила себе, как здорово, наверное, засыпать в комнате с головокружительным видом на весь остров и быстрым шагом направилась обратно в университет. Без карты и мобуса узнать время она не могла, но на челноке ехать больше не хотела, так что поспешить стоило в любом случае. У храма никаких явных доказательств своей теории она не получила, но безмолвие, царившее в парке, говорила само за себя. черепах убрали в два счёта, а в новостях об этом почти ничего не написали. Ещё подозрительнее. Дорога до университета утомила Мору. День выдался длинный, почти бесконечный, и теперь она мечтала лишь о том, чтобы рухнуть в постель, зарыться в подушке и спать. Запереть перед этим дверь, конечно, и для верности подпереть ручку стулом. И только у ворот Мора вспомнила, что без карты войти не сможет. Вышла какой-то час назад, она без труда, а вот обратно ворота без идентификации не пускали. «Вот бездна!» — прошипела Мора, схватившись за холодные прутья и, заглядывая в сад, тускло освещенный редкими фонарями. «Башни и спаленки еще светились». Студенты редко ложились рано, а вот окна учебных корпусов были чёрными. Позвать было некого, разве что стоять у ворот и ждать, когда вернётся ещё какой-нибудь любитель ночных прогулок или наступит утро. Пометавшись немного вдоль ограды, Мора заключила, что не протиснуться между прутьями, не перелезть у неё не выйдет. Тогда решила обойти всю территорию вокруг. Что, если она всё-таки отыщет лазейку? Наткнулась же она случайно на заросшую беседку в глубине университетского сада. Но и это ничего не дало. Обходя территорию по пешеходной тропке у края Тихой Магистрали, Мора только растеряла последние силы. А когда вернулась к воротам с другой стороны, готова была усесться прямо под ними и заснуть, свернувшись калачиком. К счастью, ворота в этот самый момент щёлкнули и раскрылись. Из них вышла женщина в светло-жёлтом платье. Мора решила, что она, вероятно возвращается после смены в лазарете. Не дожидаясь вопросов, Мора на всякий случай сделала виноватое лицо и проскользнула внутрь. Как хорошо, что она сама в форменном платье. Попробуй ещё докажи, что она здесь учится, если у неё нет на руках карты. Но удача на этом кончилась. Дверь своей спальни она обнаружила настежь распахнутой. Внутри горели все лампы, и яркий свет после полумрака винтовой лесенки её ослепил. Опять... Только и выдохнула она. Неужели снова пар? Воротнички, манжеты, пуговицы, оборки, вышвырнутые из шкафа платья валялись прямо на полу неаппетитным ворохом. А перед зеркалом крутилась какая-то девушка. Увидев её со спины, Мора подумала, что это Хенна. Но кто ещё может так нахально ворваться к ней и перебирать её вещи? К тому же, после фестиваля Мора должна была вернуть Хенне её роскошное синее платье, и всё забывала. Но волосы у девушки куда короче и светлее. Вдобавок, они велись естественно и беспорядочно, а Хэнна свои завивала в аккуратные, ровные локоны. Волосок к волоску. Мора попятилась, решив, что в спешке перепутала спальню. В башне вели совершенно одинаковые винтовые лесенки. Но тут девушка произнесла. «Мне они не нравятся? Я, кажется, их почти не носила». Она схватила с пола клетчатую юбку и приложила к бёдрам отвернулась, подошла к зеркалу и покрутилась. Только теперь Мора заметила, что на спине платье у девушки расходятся То ли она не дотянулась до замочков, то ли вообще не хотела их застёгивать. «Столько всего?» Со странным выражением, без всякого восторга пробормотала девушка, откинув юбку и схватив из вороха на полу зелёное платье с кружевным воротничком. Мора смотрела на неё, затаив дыхание. Следила за тем, как она наклоняется, копается в горе одежды, и хватает белую блузку с бантом. Как разглаживает ленты на груди, как пытается их завязать одной рукой, и блузка выскальзывает. Как она забывает о блузке, едва её выронив. Перешагивает через неё, выуживает из кипа ажурный свитерок и натягивает его. Как выпутывает волосы из ворота, как дёргает и вырывает целые пряди. Как не замечает, что натянула свитер задом наперёд. Как находит среди вещей пояс, но никак не может разобраться с замком и бросает его, так и не примерив. «Всё это красиво? Я не понимаю». Девушка обернулась и уставилась на Мору странными, пронзительно-синими глазами. От этого взгляда море стало не по себе. Эти правильные черты лица Мора знала наизусть. Тонкий прямой нос, широкие скулы и изящные в меру полные губы. Как удивительно было видеть их целиком. И вместе с тем она смотрела на них впервые, не в силах поверить, какой красавицей она могла бы быть, если бы боги не одарили её бездновой меткой. Лицо этой девушки было абсолютно симметрично, в отличие от лица Моры. «Кто ты?» — Мора шагнула к незваной гостье. «Яйца», — ответила та.